85 Итак, за последнее время сон приобретает все более и более сознательный характер. Это подготовка к сознательному пребыванию в тонком мире. Она идет параллельно с очищением сознания и кристаллизацией устремленности. Умерший, умерев, не становится от этого мудрее. Но интеллектуально высокоразвитый человек разбирается лучше, чем малокультурный. Все определения тонкого состояния яро условны и относительны, так всегда по сознанию того, кто их определяет. Только адепт может дать характеристику вне личного свойства. Сейчас наша задача другая. Нам надо очистить сознание от всего, что мешает его способности давать неискаженное отражение окружающего. Это задача первая. Вторая — это укрепить и усилить волю. Третья. Постоянство непрерываемого явления лика в третьем глазу. Самоиспытания надо продолжать. Они показывают степень продвижения и освобождения от старого ссора. Само планирование будущего усиливается также. Надо спешить. Времени осталось мало. Каждое мгновение ценно. Тратить время на что-то постороннее уже не приходится. Каждый миг можно плодоносно использовать для будущего. Прошлого нет, с ним покончено. Из него извлекать картины будем лишь для самоиспытания или углубления полученного опыта. Коротко-коротко время будем спешить.